Глава восьмая. А, -а мизлина. Располагайтесь. Улыбнулся вдруг ректор, посмотрев на меня в упор. Я аж подпрыгнула от неожиданности, принявшись извиняться за вторжение. Оставьте, махнул он рукой, которая сразу же указал мне на стул напротив. Как вы устроились? Все хорошо? Да, спасибо большое. От чистого сердца поблагодарила я его за действительно теплый прием и содействие. «Всё чудесно», — добавила, с любопытством рассматривая волшебство, происходящее в руках ректора. «Интересуетесь магическими кристаллами?» — подтвердил он мои догадки. «Они прекрасны. Представляете, я раньше и знать не знал, что эти чудные камушки могут приносить такую пользу». Пылко поделился своим открытием бурый волкит, показавшийся мне даже чуток помолодевшим от своего воодушевленного восклицания. «Если вам любопытно, то я могу как-нибудь многое вам рассказать об этих загадочных красавцах!» Подмигнул он мне и в самом деле по-мальчишески подбросив в руке один из камушков. «Это было бы чудесно!» Пламенно заверила я, сев на предложенный мне стул напротив ректора и замолчав. «Ну и как теперь перейти к теме принятия меня в академию?» «Но ты здесь не за этим», — помог мне проницательный Альфа начать разговор, к которому я никак не решалась приступить. «Если позволишь, я бы предпочел обращаться на ты. Мне кажется, так и тебе будет проще», — вежливо уточнил он и, получив мой согласный кивок, продолжил. «Лина, ты имеешь полное право задавать вопросы о своем будущем и месте в этом мире». И такой способ создания для меня более комфортной атмосферы помог. «Я бы хотела знать, что меня ожидает дальше», — спросила я сразу же напрямик. «Я смогу в ближайшее время вернуться домой?» «Лина», — отложил Альфа-Волкит в сторону свой любимый кристалл, отчего его взгляд мгновенно стал тяжелее и серьезнее. «Пока мест, тебе лучше подумать, как будешь обживаться здесь, а я со своей стороны окажу любое возможное содействие, как и обещал. Однако для того, чтобы решить задачу твоего обустройства на землях бурого клана, мне нужно знать, чего бы хотелось тебе самой. Как ты сама представляешь себе свою дальнейшую судьбу? Так что увереннее, миз». Подтолкнул он меня к еще более смелым вопросам. «А какие у меня варианты?» Осторожно прощупала я почву. «Мне ведь даже неизвестно еще, как устроен ваш мир». «Постепенно станет легче», — заверил он меня, угадав суть моего беспокойства. «Все пришлые поначалу чувствуют себя неуютно, но затем окружающее непременно превратится в привычное. А пока ты могла бы решить...» «Хочешь ли ты учиться, Лина, или работать?» «Для последнего я попрошу миссис Сантату предоставить тебе полный перечень ремесел. Вдруг какой-то из них окажется знакомым. Однако немного переучиваться все равно придется», — уведомил меня бурый волкит. «Тут мне следует еще и предупредить, что пути эти не из легких, а тем более для девушки». «В ваших землях женщинам сложнее достичь чего-то, Я догадалась, что средневековый прикид в моде наверняка подразумевает и некоторую дискриминацию слабого пола. Но я видела много студенток в коридорах. К сожалению, учеба даже в престижной академии не всегда предполагает работу, а тем более по своей специальности», — вздохнул ректор, видимо, тяжело сопереживавший своим ученицам. «Многие так и не находят достойной работы по завершении» или, по меньшей мере, соответствующий их блестящему образованию. Однако для таких случаев есть и третий вариант, как обжиться в кланах. К слову сказать, самый простой и подходящий большинству девушек — поучаствовать в отборах невест и выйти замуж за перспективного молодого человека или даже Вервольфа, если повезет. «Это он про оборотней?» — взлетели вверх мои бровки — Хотя там, за дверью, живой орк с ноги на ногу переминается, не решаясь грубить деткам аристократов. Очевидно же, что тут любая нелюдь может быть реальной. И это за сердце и руку одного из них бурый волкит предлагает мне побороться. «Можно мне поступить в вашу академию?» — выпалила я на одном дыхании, набравшись храбрости от таких перспектив. «Настолько не желаешь становиться невестой?» — издал почтенный ректор хриплый смешок. «Что ж, я ожидал услышать от тебя нечто подобное. И, уверяю, с радостью бы позволил тебе учиться. Некие наблюдения, которые я успел сделать вчера и сегодня, дают мне основания считать, что из тебя, Лина, получилась бы славная адептка». Засияло лицо ректора лукавым добродушием однако для этого необходимо чтобы тебя принял шар нереальностей и должен заметить что процедура это довольно неприятная для существа с низкими значениями магической силы а без дара подобное испытание и вовсе невозможно будет пройти с сожалением сжал он губы о чем то задумавшись словно и сам ректор нуждался в моем обучении здесь М да Потер он бороду уже через секунды две. «Жаль, что в землянах нет и крупицы магии. Разве что ты окажешься чьей-то лунной парой?» — окинул он меня изучающим взглядом. «Да и то, магия в таком случае будет, скорее всего, внутренней, в виде потенциальной энергии, а не стабильного дара, который можно было бы применять вовне», — размышлял Альфа-Волкит вслух. «Но если решишься дотронуться до шара, то нам и гадать не придется. Неплохо было бы попробовать, а? Чем Бова клыкастый не шутит?» — подмигнул он мне подбадривающе. И отчего-то упоминание моей вероятной парности с каким-то двуликим существом из их мира мгновенно врубило воспоминания о вчерашнем знакомстве с Алтимурсом. Перед глазами так и засверкали его необычные глаза — с парализующим эффектом привлекательности. «Это что же получается? Я неосознанно принялась к принцу примиряться? Поймала я себя на горяченьком. А вот террас. Это я типа женихами не интересуюсь», — отчитала себя мысленно, в то время как ректор уже вовсю советовал мне, как лучше к своим потенциальным единственным присмотреться. «Я могу временно устроить тебя горничной или помощницей-подавальщицы обеда в буфете», — говорил он, — «чтобы ты пригляделась к адептам. Авось и приметит тебя твой Вервольф». «Так. Стоп. Как эта авантюра прикоснуться к шару нереальностей и проверить свой магический потенциал, перетекла в работу обслуживающего персонала» этакую служаночку, бегающую за богатенькими папиными сыночками в надежде захомутать одного из них. «И чем это будет отличаться от отбора невест?» Не обрадовали меня такие перспективы. «Форменной одеждой и пренебрежительным отношением со стороны адептов? Так себе вариант». Уныло изобразила я разочарование. «Пожалуйста, разрешите пройти испытание магическим шаром». Я так и не пришла к окончательному решению. Во что стоит посвящать ректора, а во что нет? Впечатление он, конечно, создавал самое благонадежное. Бурому Валкиду хотелось довериться, попросить Отеческого Совета и по возможности спрятаться под его огромным крылом. И меня немного тянуло ляпнуть про свой односторонний диалог с деревом, однако в то же время настораживало откровенное желание Альфы подсунуть мне жениха. Причем... В кандидатуры, судя по его разумению, подходили исключительно Вервольфы. Может, моя фамилия не дает старому Альфе покоя, и он уже утвердился в мысли, что в моем роду затесались оборотни. Вот по какой причине я поостерегалась откровенничать о своем сомнительном магическом даре. «Вдруг я вначале ошиблась, и Альфи хочется не в студентках Академии меня видеть, а всеми правдами и неправдами удержать на своих землях в качестве своей подопечной», разыгралось мое подозрительное воображение. Однако вскоре я имела неудовольствие убедиться в том, что мои страхи не лишены оснований. «Понимаешь, Лина?» — будто, прочитав мои мысли, заговорил ректор. «В нашем мире сильному Вервольфу крайне сложно отыскать свою пару. В основном потому, что эти девушки, которых мы зовем лунными девами, непременно должны быть пришлыми. А открытие межмирового портала, как я уже объяснял, требует больших затрат энергии. И скажу прямо, мы, Вервольфы, такую магию не практикуем», — огорошили меня. «То есть как?» я, получается, точно уже не смогу вернуться? Я этого не говорил. Есть и другие расы, которые больше преуспели в транспортации, — туманно ответил Альфа. Однако в нашем мире появление иномерянок все еще приравнивается к некоему чуду. Считается, что прибытие чьей-то лунной пары — это благословение самой Великой Луны. Увы, Пути попадания таких дев в наш мир все еще не до конца изучены. Иначе каждый альфа и большинство бет и гам с радостью переселили бы сюда чудесных иноземок, способных подарить сильного наследника. «Только ради рождения сына я им и пригожусь», — выходит, прозвучало совсем безысходно. «Но есть же вероятность, что никакая я не вервольфская». Спросила с с каждым словом надеждой на самостоятельный выбор. Я бы сказал, иначе, нахмурил Альфа косматые брови, недовольно выслушав мой вопрос. У тебя есть прекрасные шансы оказаться чьей-либо лунной парой. На этих словах лентяйничавшее еще вчера воображение, отчего-то принялось деятельно рисовать мрачные картинки моей семейной жизни с оборотнем. Вот мой муж запирает меня в дальней спальне, наведываясь время от времени для зачатия сильного потомства. Вот надо мной посмеиваются придворные дамы, услужливо развлекающие моего ненаглядного остальными развратными ночами. На моменте, когда у меня пытаются отобрать новорожденного сына и передать на воспитание фавориткам, я резко остановила разошедшуюся фантазию. «Нет!» Вскрикнуло так, что почтенный джентльмен напротив чуть ли не подпрыгнул от неожиданности. «Я выбираю шар!» эм, Да, конечно!» Пробормотал он, зажав переносицу большим и указательным пальцем и прикрыв глаза. Но только я подумала, что дело решено в мою пользу, как Альфа-Волкит приоткрыл одно веко с чертяво заискрившейся радужкой. «Пути назад не будет!» Предостерег он, делая последний рывок, отпугнуть меня от намерения учиться. «Адепткам Академии запрещено выходить замуж до получения диплома. И этот постулат не обсуждаем». Сурово пригрозили мне, добавив, «К этому нас вынудили некие события». «Вот и отлично», — довольно улыбнулась я. «Это мне подходит». «Необычненько, необычненько». Поднялся пожилой веровольф, приговаривая свой излюбленный оборот речи, который, очевидно, помогал ему свыкнуться с неадекватными, по его мнению, решениями других лиц. «Я обсужу это с магистратом, и вам сообщат о дальнейших действиях». Перешел вдруг ректор к официальному тону. «Обиделся, что ли, из-за моего несогласия идти в плодовитые оборотницы?» — размышляла я с опаской, покидая кабинет руководителя магической академии. Однако, к счастью, в холле никого из адептов уже не было. Наверное, начались занятия, и учащиеся разбрелись по лекционным. Вот бы и мне так. Однако испытание шаром нереальности, определяющим уровень магического потенциала, оказалось не самым сложным. Куда труднее было впоследствии втесаться в узкий мирок обширного студенческого общества. И по сравнению с этой проблемой предшествующая проверка одаренности была просто интересной дискуссией. «Хм, хм», — произнес светловолосый магистр, пока я стояла, приложив ладонь к гладкой окружности. Думаю, дар девушки находится в запечатанном состоянии из-за того, что она родилась и выросла в техногенном мире. Раздражает, что приходится с тобой согласиться. Сложил губы в тонкую усмешку второй магистр с острыми чертами на смуглом лице. Однако версия вполне логична. Лассон, обращается к последнему ректор. А есть ли способ высвободить эту самую потаенную магию? Я могу отвечать лишь за всплески стихий, качает тот головой. А спровоцировать колебания смог бы, так и вовсе лишь однородный. Но так как в Мизлине дара земли не ощущают, то и помочь тут, увы, не сумею. Стихии воды в ней тоже нет, спешит заверить магистр блондин Слейтон Белый, что означает его принадлежность к одноименному клану Вервольфов. Взоры ученых-мужей обращаются ко мне. Они словно ждут подсказки, что же со мной делать дальше. А огонь или воздух? Подкидываю я им очевидную идею. Их проверить можно как-то? «Редкие стихии», — поясняет магистр Лассон. «И к тому же они присущи определенным местностям или даже расам. Люди Ивервольфа, обладающие подобным даром, встречаются до мизерного... «Почти никогда». «Ясно». Киваю, продолжая уже молча надеяться, что я все же вхожу в тот малый процент людей с редкой стихией. «Даже у Вервольфов огонь, а тем более воздух, описаны лишь в литературе», — срубает на корню моей мечты бурый волкит. «Но несмотря на это», — вдруг добавляет профессор Лассон, «я бы мог принять человеческую девушку под свое крыло», тем более что она не горит желанием становиться волчицей тут нужна небольшая сноска оборот не существует в этом мире так точно это мне доходчиво продемонстрировали после моего нервного смешка в ответ на заверение бурова альфы что он наполовину волк а после многоуважаемому магистру академии пришлось еще некоторое время недоуменно взирать на частичный оборот ректора волкида снисходительно решившего наглядно убедить меня, что он не шутит, и что некоторые обитатели этих земель действительно умеют перевоплощаться в разных представителей фауны, а то и в мифических существ. Затем ошарашенную меня провели таки в загадочную комнату, где на возвышении был установлен пьедестал с магическим шаром. Однако он в ответ на мое прикосновение только удрученно сверкнул бесцветным сиянием и заглох. Вот и все. Печально подумалось мне, и, постояв еще секунду, я под суровыми взглядами собравшихся в комнате преподавателей убрала руку с покатой поверхности. И тут-то началась та самая дискуссия о моем скрытом потенциале. Наслушавшись теории и их отрицаний, Я уже готовилась вывалить наружу историю с древом, как ректор вдруг предположил. Дар девушки не обязательно должен быть запечатанным, чтобы шар не распознавал его. Возможно, магия просто внутренняя, служащая в основном для усиления своей пары, а не для применения в активном режиме. «Хочешь сказать, она чья-то лунная?» Сразу уловил суть дела магистр Ласон, который представился единственным человеком в педагогической братии. Но тогда ауру выявит только магическая перчатка. Нельзя ее подвергать подобному риску. Неожиданно заступился немного меланхоличный белый магистр. Она не из магического мира, и мы не знаем, какие могут быть последствия после взаимодействия с артефактом двуликих. И в этом вопросе я с тобой полностью согласен, Слейтон. Не стоит так нервничать, успокаивающе сказал ректор. Если проблема лишь в ее обустройстве, то я могу обратиться с просьбой к Альфе Солину, ответил тот, снизив тон. Уверен, белый клан с радостью примет у себя девушку, оказавшуюся в затруднительном положении. К тому же, вероятную лунную деву, насмешливо уточнил прозорливый Лассон. В ответ на что Слейтен, недовольно зыркнув в сторону темноволосого магистра, продолжил говорить исключительно с ректором. «Я в любом случае обязан сообщить Белому Альфе о появлении в мире новой потенциальной лунной». «Понимаю», — кивнул бурый волкит. «Но, учитывая пожелание самой мизлины, я предлагаю вот какой компромисс. Пусть девушка пока мест...» «Присоединиться к учащимся в нашей академии в качестве гости, а там посмотрим». «Студентка по обмену?» — подсказал Ласон удобный статус. «Так и волки будут сыты, и лунные задержатся на бурых землях», — хмыкнул он, разгадав план Альфа-Волкида. «А я с неудовольствием удостоверилась, что меня здесь воспринимают как полезный трофей. И, может, какой-то другой девушке?» Хотелось бы стать предметом охоты кланов, но я чувствовала лишь угрозу своей независимости и личной неприкосновенности. Да, что же ждет ту, что каждый желает перетянуть на свои земли, чтобы приумножить силу Вервольфов?